В пресс-центре, который располагался в маленькой комнатке, сплошь заставленной компьютерами, телефонами и факсами, меня сразу проводили к свободной машине. Войдя в интернет, я сразу же набрала в поисковой строке новостей три слова «Контрабанда драгоценных камней». И послушный компьютер сразу же выдал мне самую свежую информацию. Самая старая была недельной давности. В результате операции, успешно проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ГУБК, пресечена попытка незаконного вывоза за рубеж партии ювелирных изделий, стоимость которой, в соответствии с изъятыми сертификатами, превышает несколько миллионов долларов, говорится в сообщении. Ювелирные изделия не были занесены в декларацию не вспомнила женщина о них и при устном опросе. Хотя, как отмечается в сообщении, для непредвиденного случая у нее был подготовлен документ, свидетельствующий о том, что украшение всего лишь бижутерия, не представляющая какой-либо ценности, ориентировочная стоимость которой 20-30 центов за карат. Однако во время досмотра в тайном кармане ее чемодана Были найдены уже другие сертификаты, а три камня черного цвета обнаружены в личных вещах пассажирки. Согласно обнаруженным документам, камни являются коллекционными бриллиантами муссанит уникального размера. Их страховая стоимость составляет 1,9 миллиона долларов. 1 миллион 710 тысяч долларов и 520 тысяч долларов соответственно. Таким образом, только стоимость трех из 12 изъятых камней, согласно сертификатам, оценивается в 4 миллиона 130 тысяч долларов, указывается в документе. Истинная ценность ювелирных изделий определится после проведения соответствующих экспертиз. Преступная группировка, занимавшаяся контрабандой драгоценных камней, задержана в Москве. Москва, 21 марта. Прайм Тасс. Преступная группировка, которая занималась контрабандой драгоценных камней в Россию, задержана в Москве. Об этом и Тарт Тасс сообщили сегодня в пресс-службе Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Там отметили, что преступную группировку организовал гражданин Нидерландов Вандервал Пьер Андре Хенрик Мария. 1948 года рождения. В ходе обыска в помещениях фирмы, учредителем которой являлся иностранец, обнаружены бриллианты весом свыше 300 карат и более 5 килограммов золотых изделий, отметили в ГУВД столицы. Предположительно, ограненные бриллианты ввозились контрабандой в Россию из Южной Африки через Голландию и Бельгию. Расследование началось полтора года назад, когда у оперативников появилась информация о том, что в московском регионе появилась группа лиц, занимающихся незаконной продажей природных драгоценных камней. Было установлено, что преступники открыли несколько коммерческих фирм по изготовлению бижутерии и мишуры для маскарадных костюмов, под прикрытием которых незаконно реализовывали крупные партии драгоценных камней, в том числе ограненные бриллианты различного достоинства. Более 500 тысяч драгоценных камней, бриллиантов, изумрудов, рубинов и сапфиров изъято в результате совместной операции Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК России, ГУБК ГТК России, ФСБ России и УБЭПа ГУВД Москвы. В ходе оперативных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным перемещением драгоценных камней через таможенную границу Россию ГУБК была получена информация о деятельности криминальной группы, организовавшей незаконный ввоз в Россию драгоценных камней и их реализацию. Канал контрабанды был глубоко законспирирован. В Москве действовал ряд фирм которые якобы занимались изготовлением карнавальных костюмов, бижутерии и новогодних украшений. Под видом простого стекляруса камни легко покидали пределы столицы. В офисе Ооо Сказка было обнаружено более 500 тысяч штук природных драгоценных камней на сумму около 2 миллионов евро. В их числе 266 бриллиантов, массы 1687 карата, 9 изумрудов массой 20-21 карата, 16 рубинов 4-69 карата. На квартире директора фирмы оперативники обнаружили поддельные паспорта, различные приспособления для скрытого перемещения драгоценных камней, обувь с полыми каблуками, портфели с двойным дном и т.п., а также устройства для клеймения изделий. Кроме того, на квартире задержаны были оборудованы тайники в плинтусах. По факту незаконного оборота драгоценных камней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ. Итак, все ясно. Братья-пищики, помимо модного бизнеса, занимались еще и контрабандой драгоценностей. Вот откуда их частые командировки. Вот почему в этих командировках им непременно нужна была красивая девушка. То секретарша Светлана, то модель Елена Зайцева. Женщина меньше привлекает внимание, а красивая женщина еще и сама как бы является ответом на вопрос, зачем ей столько драгоценностей. И вот недавно всю шайку разоблачили, но до этого в самой банде начались разногласия. Кто-то захотел урвать больший куш, Убили, предварительно раздев до и обыскав, секретаршу Свету. Пытали, добиваясь ответа на вопрос, где пищики могут прятать драгоценности, и довели до смерти модель Елену Зайцеву. Далее, во время разборок или дележа прибылей, или споров о том, кто должен стоять во главе дела, убивают старшего пищика. При этом его родной брат прикрывает это убийство. Почему? Скорее всего, из-за денег. Ведь прибыль исчислялась миллионами долларов. А может быть, Владилен Пищик так глубоко увяз в этом деле, что банда просто не позволила ему соскочить с крючка, в любом случае, гадать бессмысленно. Совершенно очевидны пока только три вещи. Во-первых, с бандой, которая сейчас делит рынок, связан кто-то из сотрудников Косиопеи, потому что только свой – мог дать бандитам знак о нашем прибытии в аэропорт, где нам подбросили труп. Сейчас я понимаю, зачем это было сделано. Подбросив труп, Ирину Акулову и ее команду можно было сразу вывести из игры, ведь никто не ожидал, что наше с Игорем вмешательство в ситуацию будет таким быстрым и продуктивным. Если бы не мы, Ирину Акулову вместе с ее девочками – В два счета загребли бы в кутузку по подозрению в убийстве. И багаж, в котором, я теперь была уверена в этом, среди недорогой бижутерии, хрустальных побрякушек и рейнских камешков, были запрятаны настоящие сокровища в виде драгоценных камней чистой воды, был бы разграблен и поделен между бандитами. Во-вторых, Катю Измайлову, которую убили сегодня ночью, наверняка лишили жизни тоже из за этих проклятых драгоценностей она была парк моделью демонстрировала ювелирные изделия огромной стоимости и могла сама того не подозревая или подозревая вдруг стать носителем какой то ценной информации теперь когда у банды начались крупные неприятности пошли разоблачения и аресты она стала представлять для всех серьезную опасность Вот почему ее убили. Ну а в-третьих, поскольку я не знаю преступника, то доверять нельзя пока никому. На подозрении – каждый. Есть и один неясный вопрос. С какой целью было совершено нападение на Альберта? Почему неизвестные только вырубили нашего дизайнера на какие-то полчаса, но ничего не вынесли из павильона, никаких сумок с драгоценностями? Это было странно. А может быть, Сам Альберт и есть тот самый засланный казачок. А если не он, тогда кто? Ирина Акулова исключается. Она сама пострадала больше всех. Кто же? Кто-то из девочек. Да, безусловно, но кто? И тут новая мысль прошла у меня в голове и как бы остановилась в сторонке, будто ожидая, когда я подойду к ней поближе. Но я не успела додумать ее как следует, эту мысль потому что в пресс-центр заглянул Игорь. «Женя, я тебя везде ищу. Срочно, срочно к Ирине. Ей нужна помощь». Я вскочила, роняя стулья. «К Ирине? Что опять случилось?» «Ничего, ничего, это из-за из «Из-за из Да, но ну не то, что ты подумала. Ирина просит. Впрочем, иди скорее, там все поймешь». Я выключила компьютер и, не теряя времени, побежала на поиски Ирины.